Голова 5. «О, так вы преподаватель?» – обрадовалась Флоренс. «Вот оно что!» – удивленно и разочарованно протянул Брэд. «А, все ясно! Интеллигент!» – враждебно и презрительно буркнул Каписта. Кого-то, даже не повернув головы, обвел глазами всех троих, и Флоренс прочла в его взгляде холодную иронию. «Преподаватель?» – усмехнулся он. «Если хотите, да». Но если говорить на чистоту, то поскольку на философском отделении колледжа Камлупи нет ни одного ученика, начальство решило, что можно обойтись, так оно будет дешевле, человеком, не имеющим специального образования. А как вы знаете, в Америке дипломов не требуется. Вот начальство и подумало обо мне, так как я уже работал в колледже, развивал, так сказать, вкус у детишек. Вы преподавали основу искусства? спросила Флоренс. Нет, я продавал им конфеты Рудуду-Ду во время перемен. Но я человек добросовестный, и я стал изучать свой предмет. На тот случай, если вдруг появится ученик, и мне придется с ним заниматься. Вот тут-то я и сделал одно ценное открытие, которое, это я понял сразу же, принесет огромную пользу в моей коммерческой деятельности. Вы изучали экономику? Нет. Психологию. И действительно, продажа Рудуду вскоре выросла настолько, что запасы их быстро иссякли, и мне пришлось в течение целой недели продавать их по талонам. Но тут у меня зародились иные замыслы. Так что это все же такое? – жадно спросил Бред. Мои замыслы? – Нет. Что вы открыли? Брэд заметно оживился. Флоренс посмотрел на него. Он, милый ее чудак, был готов всему поверить. И, сама не понимая почему, она обрадовалась в душе. Колумбовое яйцо! – сказал Квота. – Просто надо было об этом подумать, только и всего. Типичным преподавательским жестом он слегка подтянул рукава. Кто не знает, продолжал он, что поведение самых различных людей определяют одни и те же постоянно действующие факторы. Не схожи люди в своих поступках, но как согласны в том, что скрывают. Вам знакомы эти замечательные слова французского поэта Поля Валерии? Вот они-то и легли в основу моей системы торговли. Простите, я говорю, повторил Квота, что это положение легло в основу моей системы торговли. Вернее, два универсальных психологических фактора, первый из которых – в глазах Брэта, да и Каписты, тоже он прочел уже знакомое ему недоверие. Все это, мол, болтовня неуча с последней парты. Сейчас я вам все объясню наглядно. Продолжал он, улыбнувшись. Вам, конечно, известная игра, построена на том, что у присутствующих спрашивают, что такое, ну, к примеру, винтовая лестница. Скажите мне, сеньоры, и вы, сеньорита. Что такое винтовая лестница? Это лестница, которая, начал Брэд. Лестница, которую... Одним словом, лестница, ну, такая... Он вслед за своей племянницей и капистой начертил в воздухе некое подобие штопора. «Очень хорошо», — одобрил Квота. «Какое единодушие!» «А теперь скажите мне, что такое компактное вещество?» «Ну, это...» «И Флоренс, и ее дядя, и каписта сделали одно и то же движение. Согнутыми пальцами они словно бы мяли какую-то упругую массу, но тут же они рассмеялись». «Великолепно», — сказал Квота. «А коловорот?» Теперь уже не колеблись, они дружно закрутили несуществующую рукоятку. Отлично. А велосипедный насос? В ответ все трое начали одинаковым движением накачивать невидимую шину. Браво! А бегуди? Все трое подняли было руки к голове, но тут же остановились, а лысина Бретта погровела. Я не хотел никого обидеть, проговорил Квота, но уже на этих примерах вы смогли убедиться в силе общих рефлексов. Вот, например, если я сейчас покажу пальцем на несуществующее пятно на галстуке нашего славного кописты. Каписта инстинктивно опустил голову. Квота указательным пальцем поднял ему подбородок. Он опустит голову, чтобы проверить. Или если вам, сеньор Бред, я дружески протяну руку. Брэд тут же машинально протянул ему свою, но Квота намеренно не взял ее, и она нелепо повисла в воздухе. То вы обязательно протяните мне свою. А если другой рукой я неожиданно сделаю вот такое движение... Он осторожно положил руку на спину Флоренс. Девушка рывком отстранилась и вскрикнула. Получится желаемый эффект. Вот это я называю психологическими рефлексами. Они настолько автоматичны, что если даже я сразу повторю... На сей раз он ткнул пальцем в жилет бредта и директор, не удержавшись, проследил взглядом движения пальца. Квота привел его голову в нормальное положение. Все равно, реакция, как видите, такая же. Хотя вы уже предупреждены. А если я вам сейчас сообщу, дорогой Бред, что вы рогоносец, и кроме вас всем это известно... Бред покраснел, как вареный рак. «Как? Что?» – прорычал он. Платив квоту за пиджак, он задыхать крикнул. «Что вы сказали? Немедленно повторите, иначе я вас...» «Успокойтесь, успокойтесь», — мягко остановил его квота. «Вы не рогоносец. Во всяком случае, насколько мне известно. Кстати, разве вы женаты?» «Не женат», — растерянно ответил Брэд. «Вот видите. Извините меня за пошлость, но по этому опыту вы можете судить о внутренней буре, которую вызывает у человека обычное слово, если умело нажать на нужную пружинку. На подобных пружинок сотни, тысячи. Но кто пускает их в ход?» Никто. А я решил ими воспользоваться. Вот в этом-то и заключается мое открытие. Он удовлетворенным взглядом обвел своих явно ошеломленных слушателей. Все эти пружины, все эти рефлексы я взял на учет. Много месяцев я их классифицировал, отбросил бесполезные для дела, а остальные распределил, так сказать, по тональности, как на клавиатуре рояля. Понимаете? Таким образом, подобно тому, как каждой клавише соответствует одна и только одна нота так каждой пружине соответствует один и только один рефлекс. Квота провел ладонью по спине кописты, и тот, вздрогнув, подобрал зад. Вы что это? Не пугайтесь, это просто эксперимент. Я лишь хочу вам доказать, что вы можете безошибочно вызвать нужный рефлекс, нажав определенную пружину. Так же, как под вашим пальцем прозвучит до или соль, бемоль или фа диез, в зависимости от того, по какой клавише вы ударите. Квота поправил манжеты. Итак... Первый универсальный постоянный фактор рефлексы. Теперь обратимся ко второму. Когда вы, сеньоры и вы, сеньорита, прогуливаетесь по улицам и смотрите на витрины магазинов, зачем вы разглядываете выставленный в них товар? Очевидно, чтобы посмотреть, нет ли там того, что мне нужно, немного подумав, ответил Брэд. Единица, сказал Квота. Чтобы рассмотреть качество товара, почти одновременно с Бретом сказал Каписта. Единица, бросил квоту сухо, как истый преподаватель. А вы, сеньорита Флоренс? Посмотреть, нет ли там какой-нибудь вещи, которая мне понравится? Не колеблясь, ответила Флоренс. Браво! Одобрил квота. Пятерка с плюсом. Какой-нибудь вещи, которая вызвала бы у вас желание приобрести ее? Уточнил он, выделив голосом последние слова. И, снова поправив манжеты продолжал. Ибо, сеньоры, страсть к приобретению, обладанию, страсть, которая передается и усиливается из поколения в поколение в течение тысячелетий, Чисто абстрактная потребность, предвещающая, дорогой мой Брэд, сам объект. Так потребность любить возникает до самой любви. Женщина, которую вы потом встретите и полюбите, лишь объект, на который изливается эта страсть. Вещь, которую вы увидите в витрине и которая вам понравится, тоже лишь объект. Первый для постели, второй для приобретения. В том числе и крошка-собиратель. Если вы можете обладать женщиной, но не обладаете, вы подавляете свое желание. Если вы можете приобрести вещь и не приобретаете ее, вы подавляете свое желание. Похоже, что одна из самых устойчивых маний человека – это прежде всего подавлять свои желания. Не скрою, Фрейд заметил это еще до меня. Скажите, дорогой мой бред, чем иначе объяснить поведение той тысячи любопытных? В голосе квоты внезапно прозвучали настойчивые нотки, которые, в отличие от остальных прохожих, изо дня в день останавливаются у ваших витрин только более или менее определившимся желанием приобрести холодильник. Но почему, если им этого хочется, 99% судя по вашей же статистике уходят, подавив свои желания? Утверждаю, бедные кописты, что объяснение здесь может быть только одно. Вы не сумели их удержать. Больше того, вы не помогли им решиться на покупку. Так вот, я считаю, что помочь им принять решение – дело наше и только наше, дорогой Бред. Мы должны заставить их сделать это немедленно. Немедленно и каждого, и тот жалкий 1%, который решается на покупку самостоятельно, и прочие 99%, которые по той или иной причине подавляют в себе желание и уходят. Вы меня поняли? Всех, бедных, богатых, за наличные, в кредит, но только всех, без исключения. Каким образом? Не давая им подавить свое желание, извлекать его из них, как извлекают акушерскими щипцами ребенка, как извлекают улитку из корлупы. Каким способом? Помогая им освободиться от сомнений. Квота, ткнув пальцем в жилет каписты, заставил его нагнуть голову и тут же поднял ее, пустив вход ход психологические рефлексы.